Букмейт представляет Возвращение пионера Текст Шамиля Идиатулина читает Григорий Перель Эпизод четвертый Но и коллективный организатор Газета «Труд», 21 октября 1985 года. Рейс номер 8352 «Тбилиси-Ростов-Таллин» на самолете Ту-134А той летней ночью выполнял экипаж эстонского управления Министерства гражданской авиации СССР. Самолет...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 Затем третий, широкий и совсем светлый. Теперь они ясно видели облачный самолет, почти без крыльев, с горбатым, почти шарообразным фюзеляжем. Он светился желтым и зеленым светом. Протокол заседания секретариата ВЦСПС 23 октября 1985 года. Признать факт публикации статьи В. Быструхина ровно в 22.10 в органе ВЦСПС газете «Труд» ошибочным и вредным. В. Быструхину, редактору отдела науки газеты С. Голодскому, дежурному редактору И. Еремееву и главному редактору Л. Савченко – объявить строгий выговор с предупреждением о неполном служебном соответствии. Газета «Правда», 10 марта 1986 года. Полностью выполнена комплексная многоцелевая программа изучения кометы Галлея с помощью советских автоматических станций «Вега-1» и «Вега-2» разработанные учеными и специалистами стран-участниц международного проекта «Венера-комета Галлея». 9 марта 1986 года в 10 часов 20 минут московского времени станция «Вега-2» прошла на минимальном расчетном расстоянии 8,2 тысячи километров от ядра кометы Галлея. При этом проводились телевизионные съемки и изучение физико-химических характеристик ядра а также исследование внутренних областей газопылевой оболочки кометы. Получен большой объем дополнительной информации о динамических свойствах, структуре и составе этого небесного тела. Телевизионная система станции Вега-2 провела первые исследования кометы 7 марта, когда их разделяло 14 миллионов километров. 9 марта состоялся основной сеанс научного исследования. Похоже, мы напрасно огорчались, что 30-е явление Земле кометы Галлея природа обставила без былой пышности. Видимая на небосклоне бледным светилом, она стала яркой звездой телеэкрана. Исследования и освоение космоса должны осуществляться только в мирных целях для развития науки и производства в соответствии с потребностями всех народов. СССР за коллективные усилия в решении этой проблемы и будет деятельно участвовать в таком международном сотрудничестве. Из программы Коммунистической партии Советского Союза. Вестник Академии наук СССР, февраль 1987 года. 12 декабря 1986 года в Москве на 49 году жизни безвременно скончался выдающийся ученый и конструктор, лауреат Государственной премии СССР, академик Алексей Афанасьевич Кукарев. Свою трудовую деятельность А.А. Кукарев начал в 1954 году на авиационном заводе учеником, чертежника и конструктором. После окончания Московского авиационного института работал инженером научно-исследовательского института. С 1967 года на конструкторской работе. В 1975 году назначается главным конструктором, руководителем крупного научно-исследовательского и конструкторского коллектива. А.А. Кукарев – внес неоценимый вклад в развитие космической программы нашей страны. За время работы в конструкторском бюро зарекомендовал себя талантливым специалистом и организатором, в совершенстве знающим свое дело. При решении научных, технических и производственных вопросов отличался широтой взглядов, требовательностью и смелостью, доходящей до самоотверженности им предложен ряд оригинальных решений по проектированию и испытанию сложных технических систем, материаловедению и прочности, которые послужили основой для организации и проведения обширных научно-исследовательских и конструкторских работ, завершившихся созданием важных образцов новой техники. Светлая память об Алексее Афанасьевиче Кукареве верным сыне Коммунистической партии и советского народа, замечательным ученым и конструкторе, навсегда сохранится в наших сердцах. Бюллетень космонавтика «Астрономия» номер 9 за 1987 год. В 1985-1986 годах были осуществлены первые в истории человечества полеты автоматических станций к кометам. Причем к комете Галее стартовали три экспедиции. Советские космические аппараты Вега-1 и Вега-2, западноевропейский аппарат Джотто и японский аппарат Сусей. В Японии по программе изучения кометы Галлея был также запущен аппарат Сакигаке. Одним из наиболее важных новых результатов явилось обнаружение сильного инфракрасного излучения ядра кометы Галлея в эксперименте ИКС Как отмечают Р.З. Сагдеев Ж. и другие влияние частиц пыли и скомы расположенных непосредственно над поверхностью ядра, может быть значительным Температура области ядра от 300 до 400 кельвинов намного выше, чем предсказывалось ледяными моделями ядра Для черной поверхности баланс поглощенного солнечного и теплового излучения дает на соответствующем расстоянии от Солнца 8 астрономических единиц температуру, близкую к измеренной. Но затраты энергии на испарение льдов должны приводить к значительному уменьшению температуры. Эти противоречия могут быть устранены, если предположить, что поверхность покрыта тонким слоем тугоплавкого вещества, имеющего пористую структуру и низкую теплопроводность. Присутствие пористого слоя может объяснить наблюдаемые нерегулярности в кометной активности временной закупоркой в отдельных местах путей диффузии уходящего газа с последующим внезапным разрушением слоя. Журнал Astronomy and Astrophysics, февраль 1992 года. Спорадическая активность кометы Галлея наблюдалась между пятью и восемью астрономическими единицами постперигелия — Затем улеглась, что сопровождалось заметным сжатием комы. Совершенно неожиданно большая кома была снова обнаружена 12 февраля 1991 года, 14,3 астрономической единицы, что указывало на мощное извержение, пережитое кометой. Газ высвобождался, выходя на поверхность через пористую среду, а также открывая обширные каналы, поскольку его накопленное давление легко преодолевало предел прочности кометного льда. В результате скорость выхода газа оказалась на 2-3 порядка выше, чем в состоянии покоя. Альманах Access Science, декабрь 1992 года. Выброс из недр кометы Галлея продолжался несколько месяцев и высвободил пылевое облако размером около 300 тысяч километров 185 тысяч миль в поперечнике. Бурная активность на таком удалении от Солнца беспрецедентна и прекрасно иллюстрирует вызовы, стоящие перед наукой о кометах. Решение Совета Главных Конструкторов. Май 1993 года. Учитывая объективно сложившееся положение дел по КК «Пионер», неоднозначные итоги первого запуска, безвременную кончину главного конструктора ОКБ «Пионер-КК» АА Кукарева, повлекшую за собой фактическую остановку работы бюро, отсутствие поддержки правительства и необходимых средств по сохранению научно-технического потенциала и созданной кооперации, совет главных конструкторов вынужден с глубоким сожалением констатировать что дальнейшие работы по созданию ракетоплана «Пионер-11» и корабля дальнего радиуса действия «Пионер-12», призванные обеспечить лидирующие позиции нашей страны в освоении космического пространства, проводить не представляется возможным. Газета «Коммерсант» «Средняя Волга», 20 мая 2021 года. На территории бывшего космодрома Нагайский юрт в Астраханской области к 2026 году будет построен логистический центр Юженский, ориентированный в первую очередь на обслуживание китайских компаний, выполняющих поставки в европейскую часть России. Площадь складской недвижимости составит до 350 тысяч квадратных метров. Инвестиции в проект оцениваются в 15 миллиардов рублей. Владелец группы компаний «Созвездие-Салют» Всеволод Барзых заявил газете «Коммерсант» Средние Волга», что судебные решения, подтвердившие права ГК на застройку территории, вступили в силу, а уголовные дела, возбуждавшиеся в связи с выдачей разрешений на строительство, давно закрыты. Официальные представители мэрии Юженска, УВД и СОСКР по городу от комментариев отказались. Космодром Минобороны Нагайский юрт, с 1961 года осуществивший 101 космический пуск ракет, со 106 космическими аппаратами, не использовался с 2008 года. В декабре 2020 года, после утилизации сооружений ракетно-космического комплекса «Восход» и рекультивации территории, площадка бывшего космодрома была выставлена на торги. Дождись их. «Все», — сказал диспетчер, Сутула, застыв перед тусклым экраном, на котором последние минуты ничего не происходило. «Нет сигнала». Он, помедлив, покосился на главного. Тот смотрел на крупные экраны, вделанные в стену. «Уверен?» — жестко спросил генерал. «Так точно», — тихо ответил диспетчер. Проверил по всем диапазонам. Основной сигнал потерян в 22.29 московского времени, как и предполагалось. Телеметрия шла еще 4 минуты с восполняемыми перерывами. С 22.35 активность не фиксируется. «То есть 5 минут у них сердца не бьются, так», — уточнил генерал, окидывая главного и Обухова лютым взглядом. «А итог какой?» «Задание выполнено». «Ждем», — сказал Обухов, незаметно, как он надеялся, потирая ребра слева. «Ждем», — повторил генерал. «Два космодрома на ушах стоят. Корабли на низком старте. Четыре экипажа. А эти ждать предлагают. Добились своего, забросили детишек, а те...» Он осекся под пристальным взглядом главного, Подвигал челюстью и тихо продолжил. «Вы вправду думали, что за неполных два месяца можно вырастить и подготовить настоящих космонавтов? Космонавта годами учат, десятилетиями. А вы просто отправили детишек на верную смерть. На убой, детишек!» Обухов ответил. «У нас нет нескольких лет. У нас даже года нет. И не будет. Не из-за кометы, а в принципе. Воздействие монопольного двигателя способен переносить только организм перед гормональной бурей или в самом ее начале. У человека это очень узкий промежуток, год-два. И у каждого отдельно взятого подростка такой период может закончиться в миг, в любой момент. Так что чем раньше мы засылаем отобранного члена экипажа, тем больше шансов, что он вернется живым и здоровым. Он замолчал, глядя на главного. Тот, покачиваясь долгим и очень нечеловеческим жестом, нес к шарфу бутылочку, донес, оттянул шарф. Обухов удержался и не отвернулся, но не прикрыть глаза не смог. Пшикнул в горло из бутылочки и просипел. А не как я. Поэтому надо было торопиться. А комета помогла. Генерал, который не отвернулся и глаз не закрывал, приказал начальнику смены. Мне через 10 минут краткий рапорт доведу до руководства. Корабли спасения так и ждут. А, что теперь? Генерал махнул рукой и повернулся к диспетчеру, который завозился, испугавшись, что не успеет стащить огромные наушники. «В четыре заканчиваешь. Подробный рапорт мне сразу. И от вас с утра попрошу». Он повернулся к Обухову, подчеркнуто игнорируя главного, и добавил. «От вас, впрочем, и без меня попросят. Спросят. По заслугам». Он вышел, хлопнув дверью так, что даже часовой, наверное, вздрогнул. Оба штабиста вышли следом. В контрольном зале ЦУПа, ног юрта, остались только дежурная смена и разработчики. Диспетчер, поежившись, снова надел наушники и уставился в мутный экран, плавно вращая рукоятку настройки. Главный неловко извлек из кармана другой бутылек и вытряс из него в рот сразу несколько таблеток. Обухов, выждав, пока главный мучительно дозглатывает, гортани пищевод сокращались все стремительнее, он знал, спросил. «Алексей Афанасьевич, вы как картину видите? Первый выход как на учениях. Со вторым тоже все более-менее понятно. А третий? Что это такое было? Пульсы всех сперва под 200, и сразу 60 и 40. Это «Есть сигнал!» Громко прошептал диспетчер, вцепившись в наушники. Главный уронил бутылек, который звонко зацокал по полу, не раскалываясь. Было не до него. Все в зале, даже, наверное, часовой, уставились в крайний верхний экран на стене, по которому ровно текла только что всплеснувшаяся линия аудиограммы. «Это и сичка уточнил Обухов, хотя и так знал. Молчать было невыносимо. Пять голов одновременно кивнули. Техник-лейтенант рванул было к стене, видимо, чтобы подкрутить что-нибудь для усиления четкости, и застыл. Всплеснулась аудиограмма на нижнем экране. «Иночка», — сказал Обухов, поискал, не глядя рукой стул, не нашел и привалился то ли к стеллажу, то ли к стенке, он и сам не понял. «А как же Сафаров?» — подумал он. «Неужели его все-таки накрыло?» И если да, то как ребята вырулят без него? Типу мне. Линия на среднем экране дернулась и легла на прежний курс под глухой удар в динамике, на который кто-то догадался наконец вывести звук. Лейтенант-техник, уставившись на экран, хрипло заорал. Обухов сперва решил, что парню дурно, и лишь когда остальные подхватили, догадался, что это ура. «Ура-то ура», — ура», подумал он. Но это один удар. Сердце одним ударом не оживишь. Да и не бывает у сердца одного удара. Оно или не бьется вообще, или бьется постоянно. Очень не хватает нормальной телеметрии. Данных о дыхании, давлении, уровне кислорода и азота в крови. отчета о работе двигателя и состоянии состава. А где же их взять? И как делать выводы по одному удару, пусть и от каждого из троих? Слава Господу и космосу за то, что все трое хоть такой вот... Единичный признак жизни подали. Это позволяет надеяться, что корабль, если не цел, то хотя бы целостен. Начальник смены схватился за трубку телефона и нерешительно оглянулся на главного и Обухова. Главный не отреагировал. Обухов показал, что дело, конечно, военное, но лично он, гражданский, не спешил бы. Начальник смены, помявшись, положил трубку и снова уставился на экраны. Сморщившись от напряжения И вся смена затихла Сообразив, что один удар Ничего не доказывает и не гарантирует Ну же, подумал Обухов Ну же Я все сделаю Я душу отдам Я свечку с кадилом Любым богам и чертям поставлю Интриговать и воровать начну Взятки рассовывать С работы уйду, чтобы настройки по ночам Впахивать, лишь бы ребята вернулись Зачем нам мир «На слезинке ребенка, Хотя вряд ли они заплакать успели. И времени не хватило бы, и они не такие. «Типун тебе на весь мозг, паразит!» Подумал Обухов и взмолился совсем отчаянно. «Ну же, давай! Оживай!» И снова всплеск на верхнем экране. «Разрыв какой?» — быстро спросил Обухов под почти неслышные возгласы и клацанье сорванные с рычагов трубки начальника смены. Удивительно дисциплинированный народ, все-таки военные. 253, пятьдесят сказал диспетчер с явным недоумением. «Он в коме, что ли? В смысле, не кометное, а...» «Он далеко», — ответил главный под всплеск на экране Загуменовой. Третий удар сердца каждого из членов экипажа Донесся до центра через девять минут. Генерал опоздал на сигнал от Исичка, но увидел и услышал фрагмент сердцебиения Загуменовой и Сафарова. Тон был заметно ниже привычного уровня. Генерал с ничего не выражающим лицом покивал пояснением сперва начальника смены неизбежного медика Павла Николаевича, Потом Обухова, который думал ограничиться ремарками про доплер-эффект и релятивистские парадоксы, но в итоге, то и дело замолкая, чтобы справиться с очередным мысленным расчетом, прервать который не мог и не хотел, вынужден был объяснить, что увеличение пауз в прогрессии близкой к геометрической, с одной стороны, подтверждает верность предварительных математических моделей пространства-времени на участках так называемой струны, с другой, позволяет с высокой долей вероятности допустить, что экипаж «Пионера» жив и вместе с кораблем «Находится внутри струны». «И удаляется от земли», — констатировал генерал. «Я не думаю, что мы с уверенностью можем применять линейные категории к струне», — сказал Обухов. «Да, сейчас, похоже, удаляется. Будет выброшен в стандартное пространство в момент выключения магнипольного двигателя. Где-нибудь у Проксимы Центавра. Или у Туманности Андромеды, как Ефремов завещал». «И это, если струны вправду не выходят за пределы одной галактики!» Мрачно подумал Обухов, но вслух напомнил. «Мы продолжаем исходить из того, что пионер будет выброшен близко к точке входа». «Плюс-минус», — добавил главный, не шевелясь. «И велик ли плюс?» — осведомился генерал. «Вот и увидим, надеюсь», — сказал Обухов. Пододвинул, наконец, к себе стул и грузно опустился на него. Ноги уже не держали. Генерал с явным усилием удержал при себе емкую характеристику собеседников и, как мог, коротко спросил. «А сроки плюс-минус?» Обухов устало сказал. «Сроки зависят от пробега корабля по струне. Сейчас он удаляется от нас, явно ускоряясь. Ускорение упадет до нуля практически сразу после выключения монополий, потом струна выбросит корабль. Это тоже займет какое-то время. Часы, дни, может, недели. У экипажа ни еды, ни воды толком. Сухпай, ДНЗ на пару дней. И воздуха, если регенератор накроется, на сутки максимум. Тихо напомнил генерал. Но с регенератором начал Павел Николаевич и тут же увял, поймав движение начальника. Для экипажа прошла пара секунд. Это если ребята спокойны. А если взволнованы до 120 ударов, то вообще секунда полторы. Также тихо напомнил Обухов в ответ. «Монополия автоматически выключаются через полторы минуты. Больше этого времени пионер в струне и не будет, по их ощущениям. А по нашим...» «Ясно», — сказал генерал. «То есть пока держим спасательные экипажи в часовой готовности». Главный кивнул. Обухов на всякий случай кивнул тоже. И по мере удаления сигнал будет слабеть и может потеряться, даже если корабль исправно его подает. Никому специально не обращаясь, проговорил генерал. Обухов не стал отвлекаться от экрана. Генерал сунул руки в карманы, покачался с носка на пятку, Отмахнулся от подоспевшего со стулом майора, затих и стал ждать вместе со всеми. Он ушел, лишь выслушав следующую тройку ударов. Она прозвучала через сорок девять минут после предыдущей. Главный убедился, что дверь за генералом и свитой закрылась и просипел. «Даже не недели!» Обухов кивнул, спохватился, что главный не видит, и сказал «По всему. Так и писать? Слава, да мне решительно все равно, где и что ты напишешь. Ты, главное, дождись их. Вместе дождемся». Главный кивнул и повторил «Ты дождись». Конец четвертого эпизода Читал Григорий Перель